Октябрь. Мы разучились находиться в тишине. Нас все время должны окружать какие-то звуки. Что-то должно орать, греметь, вещать, иногда петь. Если это можно назвать пением, конечно. Они со Всеволодом Алексеевичем неспешно идут по главной улице города. Улица исключительно пешеходная, предназначенная для променадов от городской администрации до морского порта. С одной стороны парковая зона, с другой – галерея из магазинчиков и кофеен. Курортный сезон близится к закату, но, от, но людей все равно много. Молодежь катается на скейтах, моноколесах и еще бог знает в чем. Собачники выгуливают всякую мелочь, от той терьеров до шпицев. Семейные пары выгуливают детей. Старики выгуливаются сами по себе, чаще в одиночестве. И Сашка чувствует, что они со Всеволодом Алексеевичем привлекают внимание. Их провожают любопытными взглядами сидящие на лавочках бабушки. На них оборачиваются проходящие мимо, когда Всеволод Алексеевич устает шагать. И они сами устраиваются на лавочке под огромным каштаном, с которого вечно что-нибудь сыплется, то листья, то скорлупки, то лепестки. но ему нравится именно эта лавочка. — Вы только прислушайтесь. В каждом кафе орёт своя музыка, а они тут с сплошняком стоят. И ладно бы вживую пели, так нет, тупо радио включают. Магазины аудиорекламу крутят. Даже на фонарных столбах динамики установлены, из которых какие-то агитки вещают. Прямо как в советское время. — А ты, конечно, помнишь, как оно было в советское время, хмыкает Всеволод Алексеевич. В годы войны стояла под столбом и слушала сводки Совинформбюро. — Ты чего ворчишь? А вам эта какофония не мешает? Не раздражает? Всеволод Алексеевич пожимает плечами. Ну да, он привык, наверное. К громким звуком к фоновому шуму, яркому свету, толпам галдящих людей на съемках передач за кулисами концертных залов. Специально он шум не создает. Например, не включает одновременно телевизор и радио только ради того, чтобы наполнить дом звуками, как часто это делал Сашкин отец к ее непередаваемому возмущению. Но и не раздражается, если у соседей весь день гудит газонокосилка. Может уснуть под телевизор, даже под какой-нибудь концерт. Собственно, под концерты, на которых изгаляются его коллеги, спит только так. Больно уж ему интересно. А мне мешает. Я хочу слышать шум моря и речь своего собеседника, а не вот это все. И меня пугает сам факт, что люди так стремятся заполнить пространство лишними звуками. Как будто они боятся остаться в тишине и вдруг услышать внутренний голос. Самих себя боятся. Интересная теория. Может быть, ты и права. Люди склонны убегать от самих себя, потому что... Он не успевает закончить фразу, потому что к ним наперерез вдруг бросается какой-то мужик с радостным воплем. «Володя!» Сашка ошарашенно смотрит, как мужик трясет в селу руку, лезет обниматься. «Олег? А ты какими судьбами тут?» Сашка облегченно вздыхает. «Ага, узнал. Значит, мужик из бывших коллег, не из сумасшедших поклонников. Уже легче. Надо же! Володя!» Нет, Сашка в курсе, конечно, что имя Всеволод сокращается и таким образом. Но Всеволод алексеевич никто и никогда на ее памяти так не называл. Для близких он всегда был Севой, Севушкой. Да вот, с Катенькой на отдых приехали по путевке в санаторий. Сашка переводит взгляд на сопровождающую мужика Катеньку. Однако в ее возрасте женщину следовало бы называть Екатериной как-нибудь там. Ей лет 80, и она не из тех, кто делает пластические операции и затягивается в латексные штаны, пока правнук институт не окончат. Обычная бабка с плохо прокрашенной сединой, в безразмерных брюках и удобных кожаных тапках без намека на колблук. Олегу на вид гораздо меньше. Дед еще крепкий, подтянутый, энергичный. Спортивную куртку расстегнул, выставив на всеобщее обозрение, завиданный в любом возрасте пресс. Узнавания Катеньки в глазах Всеволода Алексеевича не наблюдается, но ручку даме галантно целует, расшаркивается. Артист. Сашеньку вы, конечно, знаете. Откуда бы интересно. Если из газет, то лучше бы не знали. Кто она там по последней версии журналистов? Наглая разлучница, положившая глаз на несметное богатство пожилого певца? Или что-то новенькое придумали? Наслышаны, улыбается Олег, как его там по батюшке. Хотелось бы, кстати, выяснить, как именно. Потому что, если обрадованной встречи Всеволод Алексеевич потащит всех в гости, надо будет обращаться к нему по отчеству. И нужно срочно придумать, чем их угощать. Сашка мысленно перебирает содержимое холодильника. У Всеволода Алексеевича с начала недели очень нестабильный сахар. Собственно, это их первая прогулка за три дня. Один день вообще лежал в лёжку. Ну и меню дома было соответствующим. Вроде бы оставались овощные котлеты и немножко гречки на ужин. Для гостей явно нужно что-то более существенное. Но в Селуд Алексеевич оказываются другие планы. «Пойдёмте в кафе. Посидим, пообщаемся. что на улице-то стоять?» И тут же тянет Олега с Катенькой к ближайшим столикам под цветастым навесом. Сашка с сомнением косится на вывеску. «Слишком людное туристическое место. но ну, не может там быть хорошо». Но когда Вселод Алексеевич чем-то или кем-то вдохновлен, перечить ему бесполезно. Выбирают столик в уголке с диванчиками. Устраиваются. Сашка садится рядом со Вселодом Алексеевичем, и он тут же властным жестом обнимает ее, придвигая ближе. Сашка цепенеет. Нет, она уже привыкла к его прикосновениям дома. Больше не шарахается. Ну или старается не шарахаться. Но вот так, на людях. Еще и жест получился откровенно собственнический, никак ситуации необоснованной Что тебе заказать? Интересуется он, раскрывая меню. Сашка сдерживает вздох. — Оригинально. Обычно бывает наоборот. Он забывает дома очки, и Сашка читает ему меню. Заказывает для обоих. То есть у нас показательное выступление. Шоу для некоего Олега, который еще неизвестно, кто такой. Если артист Лего, то почему Сашка его не знает в лицо? — На ваш выбор, Севолт Алексеевич. И глазки в пол. Хочет играть роль. Ну, отлично, она тоже сыграет. Ей несложно. Сашка вспоминает, как в прошлый раз, когда к ним приезжали журналисты, устроил ему чуть ли не скандал. И как он обиделся, расстроился. И как ей потом было стыдно. Нашла, кого дрессировать. Мальчик он тебе, что ли? А сейчас так и вовсе не хочется характер показывать. У Сашки с самого утра прилив нежности по отношению к Туманову. С того момента, как он, пошатываясь и держась за спинку кресла, предложил ей прогуляться. Сейчас, конечно, про все немочи забыл. Хрохорится. Может быть, на всех пару пицц возьмем, предлагает Олег. И по пивку. Для да можно что-нибудь сладенькое Всел-то Алексеич как-то резко сникает. Весь его радостный запал мигом улетучивается. Сашка может даже не смотреть на него, она чувствует. Она его уже лучше, чем себя понимает. У меня диабет, Олег, а пицца и пиво – это бешеное количество хлебных единиц. Девушка, делает знак официантки, примите заказ. Олег все-таки берет себе и своей спутнице пиццу. Самую жирную выбрал, кажется, с ломтями бекона, солями, текущим тянущимся сыром. Острый пряный запах витает над столом. Пиццу, как назло, приносит первой, пока все от и Сашка еще ждут свои относительно безопасные креветки. Сашка видит, с какой тоской смотрит Туманов на злосчастную пиццу и на холодное пиво в запотевшем бокале. Она всегда старается сделать все, чтобы он не чувствовал себя ограниченным. В подобных ситуациях, наоборот, сама уговаривает поесть со всеми, а потом, рассчитав момент, подкалывает инсулин. Ну, не сейчас же, когда он еще толком не оклемался. Вчера за 20 единиц было, сегодня с утра 17. Ему и креветки не стоило бы, тут впору листики салата жевать. Обычные люди или диабетики без стажа уже в больнице бы под капельницей лежали, а он еще топает. Ну и как вам, прибрежный? Давно отдыхаете? Преувеличенно бодро интересуется Туманов, отпивая из бокала принесенную воду, обычную, минеральную. Неделю и еще две впереди. Отдыхать-то всегда хорошо, да, Катюш? Катя вообще первый раз на море. Купается целыми днями. Купается? У Всеволода Алексеевича глаза округляются. Ну да, 20 градусов на улице, 20 градусов вода. Бархатный сезон, отдыхающие лезут в море, сияют счастье. В Москве снег уже лежит, а тут лето. Но местные жители натягивают курточки, кофточки. У них свое представление о тепле. Всеволод Алексеевич, морозустойчивый товарищ, сегодня вышел в одной рубашке, а Сашка уже берет с собой ветровку, хотя больше носит ее в руках. Катюша раньше в Норильске жила, смеется Олег. Что примечательно, Катюша молчит, в разговор почти не вступает, как и Сашка. Только с Сашкой-то все понятно, но тут в роли девочки, которой и не положено при старших рот открывать, пока не спросят ну у Кати-то явно другой статус должен быть. Я еще расстроился, что нам путевки на октябрь выдали, думаю, мерзнуть тут будем, не покупаемся. А оно вон как вышло. Нет, я не жалуюсь, санаторий хороший, номер приличный, кормежка только отвратительная, постное все какое-то пресное. То ли дело вот пицца, пивко, эх, жить, как говорится, хорошо. Сашка, пользуясь тем, что Туманов прижал ее к себе, а за ними стенка, и сзади их никто не видит, проводит рукой ему по спине. Мол, держитесь, я с вами. Да, Володька, а помнишь, как мы котлеты в кулинарии покупали? И вино молдавское, дешевое, чтобы девок угощать. Картошку на сале жарили. Жрали, что попало, и все нам ни по было. Могли мы тогда подумать, что станем артистами. Ты вот мог подумать, что когда-нибудь будешь креветок есть на берегу моря? С барышней на 50 лет тебя моложе. Спина под Сашкиной рукой ощутимо каменеет. «Ты преувеличиваешь, Олег. Всего лишь на сорок». «А, ну это меняет дело», смеется Олег. «А что такое креветки, мы тогда и не знали», продолжает Туманов. «Но в том, что я буду артистом, я не сомневался». «Однокурсник, значит», делает выводы Сашка. «Ничего себе. Выглядит значительно моложе Туманова. В хорошей форме, дед. Но не настолько хорошей, чтобы спутницу жизни помоложе найти». Или эта жена с ним вместе состарилась Нет, не похоже. Жена бы за столько лет все про него знала. Не заглядывала в глаза заискивающе, пытаясь подстроиться. Ох, трудно в этом возрасте подстраиваться, наверное. А как у вас там в филармонии дела? Интересуется Всеволод Алексеевич. Ты же еще работаешь? Работаю. Куда я денусь? Меньше, чем раньше, конечно. Два-три концерта в неделю. Публика уже не та, понимаешь? Я бы и каждый день пел. Но народ нынче не к искусству тянется, а все больше на диване с пивом лежит. ну я не унываю свой зритель то есть я недавно новую программу сделал роман со звук прелестный весь вечер пою утро туманное, пара гнедых в лунном сиянии веришь наслаждаюсь каждым выступлением какая глубина в этих романсах какая мелодика какие удивительные возможности для голоса для актерской игры сашка уже готов проклясть тот миг когда решил пойти с ним на пешеходку больше негде было погулять конечно по набережной попрошлись к морю спустились Какой черт их сюда понес? Вот нужна ему такая встреча. Он сейчас расстроится, понервничает, и Сахар опять начнет скакать. Теперь Олег у нее ничего, кроме неприязни, не вызывает. Романс он поет, ишь ты, для тяготящих к искусству бабулечек, каким-то чудом еще доползающих до филармонии. Звезда, блин, пленительного счастья. Всеволод Алексеевич молчит, рассеянно чистит креветку, глядя куда-то сквозь стол. И гадать не надо, о чем он сейчас думает. О том, что слишком рано ушел со сцены, если его однокурсники еще дают концерты по несколько раз в неделю О том, что судьба несправедлива, и кому-то дается целый букет хронических заболеваний, а кто-то вон жрет пиццу, запивает пивом, так что за ушами трещит. Стоп, это уже Сашкины мысли. Всеволод Алексеевич, скорее всего, остановился на сцене и концертах. И тем не менее, пора вмешаться. Молчаливая девочка при папике точно не Сашкина амплуа. — А вы со Всеволодом Алексеевичем учились вместе, да? — самым доброжелательным тоном спрашивает Сашка. Олег смотрит на нее с улыбкой, ну, чисто как дед на внучку, которая решила спросить про его молодость. Еще немножко и конфетку предложит. Внешность обманчива. Сашка маленькая, худенькая, с короткой стрижкой. Ему с высоты возраста ребенком кажется, наверное. Да, мы с Володей были лучшими вокалистами на курсе. Он баритон, я тенор. Возможно, потому и дружили. Делить-то нечего, партии нам разные петь, роли разные играть. Про эстраду мы тогда и не думали, о театральной сцене мечтали. Всеволод Алексеевич хмыкает, но никак не комментирует. «Ага. Конкретно он мечтал прославиться, будем честными. А каким образом, дело десятое. И никаких планов на оперу, оперету или эстраду у него не было. Он просто учился и ждал, пока что-нибудь подвернется. И в театре оперету успел попеть, и в очень известном в те годы эстрадно-джазовом оркестре, и по всевозможным конкурсам пошататься. И Сашке это прекрасно известно. Как известно и то, что в оперету его тянуло меньше всего». понимал бесперспективность здоровый красивый мужик с явной фактурой героя любовника и вдруг баритон в оперете партии баритонов в основном от стареющих отцы семейств в крайнем случае злодеи играть ему в оперете было некого а потом вид и тонну сашки заинтересованы и заинтересованы а на само дружелюбие которое ей совершенно не свойственно а потом распределение вздыхает олег володя то у нас москвич остался в столице а меня отправили в волгоград так вы сейчас в волгограде живете да Пока положенные три года отрабатывал, встретил свою будущую супругу. Сашка выразительно смотрит на Катеньку, но Олег качает головой. Нет, супругу мою Валентины Ивановны звали. Сорок лет душа в душу прожили, трое детей, семеро внуков. Умерла. Ну, год я бы былем проходил, а потом с Катей познакомился. Ловко он на личное свернул. Но интересно узнать подробности. Но Сашку больше профессиональное волнует. То есть филармония в Волгограде. Этому Всеволод Алексеевич, которого каждая собака узнает, у которого наград столько, что если все сразу надеть его к земле, пригвоздит, завидует. По молодости были, конечно, мысли в Москву перебраться. Но семья, дети, заботы, недотворческого поиска стало. А в Москве таких голосистых да талантливых и без нас хватает. Один Володька чувствует. Я вот только не пойму, ты почему со сцены-то ушел? Я читал что-то, в газетах писали, что по здоровью. Думал, серьезное что? Ну, подумаешь, диабет. На молодую девку тебя, значит, хватает, а на концерты уже нет? Вселот Алексеевич выныривает из собственных мыслей, кидает в миску с шелухой уже очищенную креветку, вытирает руки салфеткой. Глаза его, давно потерявшие яркость цвета, сейчас кажутся почти прозрачными, как всегда, когда он расстроен или нездоров. Эта молодая девка, Олег, не спит каждую вторую ночь, но не по той причине, о которой ты подумал. Она доктор, мой личный доктор, и ты не представляешь даже, сколько раз она меня с того света вытаскивала. Сашку передергивает. Скажет тоже мастер патетических монологов. Всего пара была по-настоящему опасных ситуаций. Обе случились в первые месяцы его к ней переезда. А так-то что? По сути, она выполняет обязанности фельдшера. Ах, вот оно что! А я-то думал! Каждый думает в меру своей испорченности, фыркает Туманов. Сашенька, давай закажем тебе десерт? «М -м -м. И поиздеваемся над вами еще немножко. Думает Сашка, но соглашается. Если он предлагает, значит хочет, чтобы она согласилась. На прощание они с Олегом обмениваются актуальными телефонами, уславливаются, что созвонятся, что обязательно еще встретятся и погуляют по прибрежному. Но Сашка даже не сомневается, что второй встречи не будет. Как бы она его не любила, иллюзий по его поводу она не питает. Всеволод Алексеевич никогда не умел дружить, а людей воспринимал исключительно в моменте. Он может быть дружелюбным, общительным, воплощенным обаянием, пока человек рядом с ним, и не вспомнит о его существовании, как только тот исчезнет с горизонта. Плохое качество по отношению к друзьям и счастье для твоих недругов. Домой идут медленно. Сашка чувствует, что он не просто устал. Он еще и морально вымотан. «До конца пешеходки дойдем, а там возьмем такси», предлагает она. Молча кивает. «Хорошо, если вообще ее услышал и понял». «Севолод Алексеевич, я вам дома пиццу сделаю. Еще лучше. У меня есть один рецепт, вам точно понравится». «Правда, есть. Без муки, на гречневых хлопьях. А если в качестве начинки взять куриное филе, помидорки?» Но он не реагирует, если не считает реакции все те же машинальные кивки. «Дело не в еде». Дело в сцене, будь она неладна. Он может простить сопернику все. Пиво, тянущиеся сломтя пиццы, чеддер, потянутую фигуру с рельефным прессом и общую жизнерадостность. Но не то, что тот по-прежнему на сцене. Плевать, что однокурсник всю жизнь пел в провинции, пока Всеволод Алексеевич получал награды, гремел своим роскошным баритоном над Красной площадью, собирал кремлевский зал. Плевать, что рядом с ним, пусть уже не девочка, но все же в сравнении с ним весьма юная барышня. Олег вынужден выбирать из ровесниц, самая эротичная игра, с которыми надо думать закручивание помидоров на зиму. Нет, все это меркнет по сравнению с тем, что Олег выходит на сцену. Волгоградской филармонии. С концертом, на который собираются, скорее всего, три с половиной старушки. Всеволод Алексеевич все равно будет считать, что он проиграл. Просто потому, что не сдох на сцене, как положено, в их очаровательной профессии. Уговаривать его сейчас бесполезно. Можно только быть рядом. Прижаться к нему в такси, уложить дома в кровать, стараясь не нервировать лишними замерами сахара и вознес лекарствами. Принести что-нибудь вкусное, пусть даже чай со смородиной и нарезанное яблоко. Еще раз пообещать самую невероятную пиццу и поскорее пойти ее готовить, предварительно включив ему телевизор, всучив планшет и стопку свежих журналов, чтобы не скучал. И ничуть не удивиться, когда через 15 минут он явится на кухню и устроится на своем любимом месте возле окна. Не потому, что голодный и не может дождаться пиццы, а потому, что не хочет быть один. И тогда можно обнаглеть окончательно подойти и первой его обнять. Тогда он, может быть, и улыбнется.